Глава пятая Перед фасадом здания двое мужчин в ярко-оранжевых кабинезонах ожесточенно пинают еще одного валяющегося на земле. По асфальту в сторону отползает женщина, третий оранжевый кабинезон неподвижно лежит в метре оттирующихся. Приглядываюсь внимательнее, пользуясь тем, что они заняты делом и совсем не смотрят по сторонам. «В руках у каждого из оранжевых подобие арматуры, но огнестрельного оружия я у них не вижу». «А что за пустые ящики перед входом?» «Это же магазин!» Возвращаясь на позицию, смотрю на шумно дышащую девушку, которая испуганными глазами взирает на меня. «Там магазин, перед ним драка. Я сейчас иду туда, ты за мной, следишь за ситуацией сзади. Что бы там ни случилось, не бойся и не паникуй. Все поняла?» Она сглатывает слюной и выдавливает из себя еле слышное «да». «Вот и хорошо». Выворачиваюсь из-за угла с пистолетом в руках и стараюсь двигаться быстро, иду к месту схватки. Только бы не успели нырнуть внутрь. Стрелять и выдавать свое местоположение совсем не хочется. Но увлеченный избиением противника, оранжевый обращает на меня внимание только когда я стою в трех метрах, целясь у ближайшего. «Железки свои выкинули! Руки за голову! Никому не двигаться!» Разгорячённые драка они реагируют не сразу. Тот, что стоит подальше, даже порывается шагнуть в мою сторону. Перевожу дуло пистолета на него, и он останавливается. «Слышь, они сами на нас напали! Лёху вон завалили, суки!» Стоящий ко мне ближе смуглый усач, похоже, не совсем верно оценивает ситуацию. «Мне плевать! Или выполняете приказ, или пристрелю!» В его глазах мелькает искра злобы, пропадающая через пару секунд. Вздохнув, он отбрасывает свое импровизированное оружие в сторону. Второй сильно моложе, от силы лет двадцать. Этот бросает свой кусок железа позже, смотря на меня ненавидящим взглядом: Руки за голову, оба! На колени! Когда они встают коленями на асфальт, обхожу их с правой стороны, чтобы в поле обзора попало пространство внутри магазина, в той части, которой не видно, никакого движения не наблюдается. С потасовкой нам безусловно повезло. Тут такой же пластик, как на аптеке, снаружи прикрытой решеткой. А изнутри жалюзии, закрывающие обзоры, и мощная металлическая дверь, которую голыми руками не взять. «Пристрелите их, пожалуйста! Помогите!» Женщина пытается встать с асфальта, щека рассечена ударом, по коже стекает кровь, одежда испачкана пылью. Хотя это сложно назвать одеждой. Несмотря на парохладную погоду, она в прозрачной блузке, без нижнего белья. Странно. На секунду смещая прицел пистолета на ее лицо. «Ты тоже на колени, руки за голову! я стреляю!» Не сказать, что ее лицо лучится от удовольствия, но через несколько секунд она тоже стоит на коленях, закинув руки за голову. Слышу стон мужика, валяющегося на земле. Этот еще точно жив. Что дальше? Стрелять нежелательно. Приказать им зайти внутрь по одному тоже нельзя. Пароход узкий, открыта только одна створка двери. Так что один рывок в сторону, и они уже недосягаемы для пули. Бросаю взгляд на стоящую в метре от меня Леру. Сейчас заходишь внутрь и проверяешь, есть кто-то внутри или нет. Кто бы не встретился, стреляй на поражение. Потом открываешь вторую створку двери и отходишь на два метра в сторону. Если кто-то из них попробует выкинуть любой финт, стреляй. Мышка не понимающий хлопает глазами. Потом до нее наконец доходит, неуверенным шагом проходит мимо стоящих на коленях мужчин и заходит внутрь. Да, выглядит это все не очень убедительно. Элементарная логика подсказывает, что если бы у девушки было оружие, то она держала бы его в руках. Но под прицелом пистолета логика часто даёт сбой. В случае, если внутри кто-то есть, у Леры шансов совсем немного. По крайней мере, она даст об этом знать. А дальше буду действовать по ситуации. Тянутся секунды ожидания. Осматриваю улицу. Пока никого. Хотя из окон близлежащих зданий нашу локальную драму. Наверняка уже кто-то заметил. Секунд через тридцать со скрипом начинает открываться вторая створка входной двери. Показывается напряженное лицо девушки. «Внутри больше никого». Выдав фразу, удаляется в сторону, пропав из вида. Теперь надо переправить их внутрь. Перед глазами временами всё плывёт. Глюбанная инфекция вкупе сраны даёт о себе знать. Есть большой соблазн просто перестрелять их, зайти внутрь и запереться. Пока у меня выходит успешно сопротивляться этой идее. Даже один выстрел обозначит наше присутствие на пару кварталов вокруг. И неизвестно, кто после этого появится. Вы двое медленно встали, развернулись и зашли внутрь. Перевожу взгляд на женщину. Ты остаешься пока здесь. Попробуешь убежать, стреляю. Она часто кивает в ответ, дрожа от холода. Двое оранжевых поднимаются на ноги. Когда разворачиваются спиной, понимаю, что это дорожные ремонтники. Городская служба. Как они попали внутрь? Когда оба входят внутрь на пару метров, отдаю новую команду. Стоять! Лечь на пол, лицом вниз, руки за головой. Чуть помедлив, оба укладываются на пол. Мужчина на асфальте снова стонет и переворачивается на бок, прикладывая одну руку к ребрам. На изорванной дутой куртке видны пятна крови. Его тоже надо будет затащить внутрь. Но сначала зафиксирую двоих здоровых. В рюкзаке есть бичевка, но сомневаюсь, что мышка с ней справится. А выпускать из рук пистолет с учётом моего состояния я не хочу. Лера, поищи, чем их можно связать. Есть что-то подходящее? Еще короткий период ожидания, и девушка появляется с мотком широкого строительного скотча в руках. Не лучший вариант, но временно подойдет. Хорошо, свежие их? Сначала ноги, потом руки. Если кто-то дернется, сразу отскакиваю в сторону, чтобы я открыл огонь. Она молча разворачивается и приступает к делу. Я делаю несколько шагов вперед и останавливаюсь в дверях, чтобы лучше контролировать ситуацию. Отсюда я точно попаду в цель, даже с учетом моего расстояния. К счастью, эти двое решают не создавать проблемы. Когда мышка заканчивает, разворачиваюсь к женщине, которая наполовину, повернув голову, пытается разглядеть происходящее. «Вставай!» и затаскивай внутрь этого мужика. «Давай, в темпе». Встав, она хватает лежащего мужчину за руки и пытается сдвинуть его в направлении двери. Споткнувшись, падает на асфальт, встает, отряхивает джинсы и пробует снова. Сбоку от меня раздается громкий шепот. «Можно я ей помогу?» Подавляю раздражение. Тут Лера, пожал права. В одиночку эта любительница прозрачной одежды будет тащить раненого еще целую вечность. «Да, помоги. Нужно быстрее заканчивать». Вдвоем они справляются и укладывают мужчину рядом с дорожными рабочими, держа женщину в поле зрения, закрывая дверь и запирая изнутри на металлическую задвижку. Тут и есть и обычный замок, но ключа от него я не вижу. Повезло, что на окраинах города не так часто используют цифровые системы контроля, больше по старинке обычные замки. Закончил с дверью, навожу пистолет на женщину в блузке. «Ты тоже на пол, руки за голову». Она с обреченным видом оглядывается по сторонам. «Можно что-то подложить? Холодно». Конечно тебе холодно в такой-то одежде. Мышка жалостно смотрит на нее, явно сочувствуя, но возразить мне не решается. Потом, сейчас легла на пол, быстро! рявко раздражаясь из-за затянувшейся ситуации. Она неловко укладывается на пол, выкнув при соприкосновении с холодной плиткой. Свежи ее, также ноги, и потом руки. Лера смотрит на меня как на зверя, но приказ выполняет. Когда она заканчивается облегчением, выдыхаю и сам перематываю скотчем ноги и руки мужчины в дутой куртке. Предупреждаю всех, что если попробует освободиться, умрут. Никто не отвечает, но услышать они меня точно услышали. Теперь можно оглядеться вокруг. Мы внутри небольшого магазина, формата на углу. В ассортименте все подряд, от продуктов до бытовой химии и всякой мелочёвки, вроде мочалок или туалетной бумаги. С правой стороны отхода из трех уложенных на полу курток устроено какое-то подобие лежанки которую, видимо, использовали для отдыха ремонтники. Пройдя чуть дальше, подавляя радостный возглас. аптечный уголок. Как и раз то, что нужно. Прежде чем отправиться рыться в лекарствах, проверяя магазин на наличие второго входа, его не обнаруживается. Помещение, похоже, только наполовину уходит в вглубь здания, не доставая до противоположной стены. Отправляя Леру собрать консервы и все продукты длительного хранения, а сам начиная поиск нужных лекарств. На вскидку название препаратов помню плохо. Поэтому приходится изучать надписи на упаковках. Через 10 минут у меня уже есть несколько отложенных в антибиотиков. Какое лучше, непонятно. Поэтому выпиваю капсулу самого дорогого из них. Единственный критерий, по которому я могу ориентироваться. Оставшийся упаковываю в рюкзак, который уже снят и стоит рядом. Туда же добавляю бинты, обеззараживающие растворы. Аспирин, несколько упаковок обезболивающих. Остальное нужно перерыть позже, чтобы захватить с собой самое ценное. «Сюда! Он почти освободился!» Насколько могу, быстро шагаю к выходу. Действительно, молодой ремонтник воспользовался тем, что мы отвлеклись, и почти высвободил свои руки. Тот, что постарше пытается посмотреть на меня снизу. «Слушай, мы не виноваты. Эта сука подбежала к двери, что-то лепечет, сиськи свои светит. Но мы ее открыли по дурости. А этот мужик, этот сбоку вылетел с ножом. Еха первый вышел, он его раза три пырнул. Потом мы его с ног сбили, пока он и нас не перерезал. И этой твари досталось слегка». «Но мы же не первые начали!» Прячу пистолет в кобуру и вытаскиваю нож. Коленом становлюсь на спину молодому парню и, примирившись, вгоняя лезвие под левую лопатку. Сбоку что-то вопит усач, извиваясь на полу. С ним приходится тяжелее. Вместо одного чистого удара в сердце наношу несколько в мягкие ткани нижней части спины и только потом добиваю. Наконец он затихает. Лера смотрит на меня круглыми глазами, спиной прижавшись к стеллажу. Не понимает. Это два здоровых лба, которые уже почти забили одного человека. А я ранен и болен, отрубаюсь на ходу. Если бы они не пытались освободиться, то просто связал бы их крепче, оставив так. Но сейчас их смерть — это оптимальный выход. Она с трудом выдавливает из себя слабое «я понимаю», не отрывая взгляд от тропов. Я встаю на ноги и тоже смотрю на тела. Их бы перетащить, но, во-первых, на это уйдут последние силы. А во-вторых, мы испачкаем весь пол в магазине, не говоря уже о себе. Поэтому решаю ставить тела на месте. Достав из рюкзака бичевку, связываю женщину руки и ноги, потом нахожу обычный скотч и заклеиваю рот, чтобы заткнуть поток в просьбу освободить ее или перетащить на лежанку из курток. Пока я занимаюсь этим, Лера приносит из служебного помещения несколько картонных коробок, разрывает их и с трудом подсовывает под нее, Потом еще обеззараживает рассеченную щеку, протерев остальное лицо салфетками мысленно пожимая плечами. Если хочет тратить на это время и силы, пусть так и делает. Я же пока упаковываю в рюкзак лекарства и мясные консервы. Последних вылезать не так много, поэтому выкидываю все из сумки дорожных рабочих и набиваю консервами ее. К ним добавляю пару бутылок воды и буханок хлеба. В нынешнем состоянии я это точно не утащу, но, возможно, на момент ухода из магазина станет лучше. В любом случае, пусть лучше все будет упаковано и готово. В случае необходимости выбросить лишнее проще, чем аккуратно сложить в сумку дополнительный груз. Перетаскиваю куртки ремонтников ближе к обличному уголку и устраиваю себе лежанку. Антибиотик вроде бы начинает действовать, становится слегка лучше. При этом меня жестко клонит сон. Все-таки прошлой ночью я, по сути, совсем не спала. Иду в служебный туалет, где есть умывальник, и, набрав пригоршню холодной воды, умываюсь. В магазине есть энергетики, но сомневаюсь, что это сейчас хорошая идея. Вернувшись, достаю из рюкзака еду, захваченную из квартиры Дианы, съедаю пару бутербродов с яйцом. Сейчас бы поспать, но не факт, что это хорошая идея. Лера вполне может выкинуть какой-то финтушами, так что просто устраиваюсь поудобнее и пытаюсь отдохнуть. По полу тянет холодом, поэтому снимаю свою куртку и набрасываю на ноги. Сам не замечаю, как постепенно отключаюсь, проваливаясь в сон. Прихожу в себя от резкого звука. Еще несколько секунд уходит на то, чтобы окончательно вырваться из липкого болезненного сна. Когда до меня доходишь, что я все таки спал, а звук напоминает захлопнувшуюся дверь, рука молниеносно перемещается к кобуре, Нашарив рука эти пистолета вытаскиваю его. Я осматриваю помещение со своей позиции. Лера не видно, как, впрочем, и кого-то еще. Поднимаюсь на ноги, понимаю, что чего-то не хватает. За поясом нет револьвера. Осторожно обхожу небольшое помещение, готовый в любой момент стрелять. В торговом зале никого, кроме двух связанных людей и пары трупов. Подсобка и туалет тоже пусты. Подхожу к двери, она открыта. Возвращаю задвижку на место, осторожно выглянув через зарешечённый пластик. Снаружи никого не видно. Лера ушла, забрав мой револьвер и сумку, в которую я упаковывал продукты. Еще перехватила с собой уже начатую коробку патронов, которая была в боковом кармане куртки. Вторая, лежавшая во внутреннем, осталась на месте. Из сумки девушка выгрузила почти половину продуктов и часть медикаментов. Видимо, не хватило сил утащить ее полной. Вот тебе и офисная мышка. Хотя бы не перерезала во сне, и на том спасибо. Я тоже хорош. Уснул и подставился. Меняю свою перевязку, предварительно промыв рану и обеззаразив ее. На этот раз есть время детально все осмотреть. Пуля прошла через мясо на вылет. При наличии медицинской помощи это совсем мелочь. В моих условиях тоже не так критично, как если была бы задета кость. Это, по крайней мере, может зарасти сама. Отправляю естественные надобности и возвращаюсь на свою лежанку. Глотаю капсулу антибиотика, запивая водой. И думаю, что надо достать часы, чтобы ориентироваться во времени. Сейчас я элементарно не могу понять, сколько я проспал и через сколько времени начнет темнеть. Отхода раздается сдавленное мычание. Игнорирую, но оно повторяется еще раз. И снова. Вздохнув, поднимаюсь на ноги и иду к пленникам». «Антерлюдия 2. Адис-Абеба» Хисал Зенда изучал последнюю сводку данных от хлебовой крепкой черной кофе. За последние двое суток генерал почти не сомкнул глаз. Весь мир потешался над Эфиопией, когда они запретили на своей территории ИИ и отказались использовать их в любом качестве. Страна была отрезана от системы ГЛОМС, но заимствовала медицинские технологии, адаптируя их для применения врачами людьми. Получалось далеко не всегда хорошо, и для многих эфиопсов выезд за границу для лечения стал обыденным делом. Иногда Зен доказалось, что подобная изоляция была серьезной ошибкой, военный потенциал страны был намного ниже, чем у соседей, но сейчас это стало поводом для радости. Да, у них отказали все системы цифровой связи, вырубили все до одного компьютеры, телефоны и вообще все связано с цифрой, но они сохраняли контроль над ситуацией. Уже была налажена связь между соединениями при помощи старинных радиостанций, а на складах спешно расконсервировали всю технику, которая была не завязана на компьютере. В столицу ввели войска, присутствующих в стороне иностранцев, у которых были чипы Гломс, массово помещали в изоляцию. Полиция и армия сейчас прочесывали все отели, издаваемые жилевых поисках. В целом все выглядело неплохо, никаких массовых протестов и волнений. Народ сильно напуган, это верно, но присутствие регулярной армии на улицах успокаивает а населению сейчас раздают радиоприемники, чтобы они могли получить последние новости. Государственная пропаганда работает на полную мощность, пытаясь внушить людям, что все хорошо. Чего Хисал не понимал, так это почему у соседей события развиваются совсем по-другому. Он хорошо знал своих коллег из Египта и не мог понять, почему их министр обороны решил в такой критичный момент захватить власть и расстрелял президента страны в центре столицы после чего начались ожесточенные столкновения между солдатами под его командованием и частями, которые предпочли подчиняться начальнику генерального штаба. Впрочем, через час министра застрелил его помощник, а начальник генштаба просто исчез. Последние новости с Каира президентом себе объявил какой-то капитан полиции. Собственно, соседями дело не ограничивалось. В Великобритании королева отправила в отставку правительство, а новости обрывались на уличных боях в Лондоне. Париж погрузился в хаос резни, В Германии какой-то полковник Бундесвера со своими солдатами пустил в Россот парламент и правительство, объявив себя диктатором. В Москве по последним поступившим сообщениям шли ожесточенные бои, непонятно между кем. Вашингтон превратился в поле битвы, когда пара генералов одновременно решили взять всю полноту власти в свои руки. И так по всему миру, везде одно и то же. Кровавая бессмысленная бойня в условиях полной потери связи и дезориентации. Не могли же они все разом сойти с ума». Покоя не давал и факт закрытия границы собственной страны за несколько часов до того, как началось восстание безумного ИИ. Их перекрыли по приказу командующего пограничной службы, который на телефонный запрос ответил, что дело в угрозе национальной безопасности. На срочно собранное совещание он не доехал, будучи застрелен снайпером, когда выходил из штаба. Только вот на месте предполагаемого нахождения стрелка не нашли никаких биологических следов. Тогда техника еще работала, и прибывшая команда полиции смогли провести анализы. Либо убийца очень высококлассно маскировался, либо это был не человек. Боевые роботы-диверсанты дальнего проникновения были на вооружении нескольких государств. Израиля, России, США, Китая. Только вот зачем кому-то из этих стран убирать главного пограничника Эфиопии? Если только робот подчинялся уже совсем не офицерам национальной армии, а кому-то еще? Но это бы значило, что ИИ действует совсем не так, как указано в его обращении к человечеству. Генерал сделал еще глоток кофе и закурил. От сигарет он пытался отказаться последние несколько лет, но постоянно срывался. Находился какой-то повод, как и сейчас. «Центр реагирования вызывает командующего. Прием. Рация на столе захрипела, выдавая фразу. «Центр реагирования — единый штаб, куда стекалась информация от всех ведомств». Физически располагался в паре здания отсюда, и сейчас между ними тянули прямой телефон и провод, но пока переговариваться приходилось по рации. Их нашли быстрее, чем раритетные телефонные провода и аппараты. Зенда выдохнул дым и взял рацию в руку. «Командующий на связи! прием. «К воздушным границам подходят чужие самолеты. 16 единиц. Идентифицировать невозможно. Судя по скорости, что-то из последних моделей. Прием. «Хесал делает глоток кофе. Последние модели. Вся роботизированная техника сейчас под контролем ИИ. Зачем он ведет их сюда? Противопоставить им сейчас совсем нечего». Вся система ПВО — несколько старых установок, которые перевели в локальный режим и буквально вырезали оттуда все, что могло принять посторонние сигналы. «Открыть огонь на поражение! Бейте всем, что есть!» «Конец связи!» На том конце канала связи подтверждают приказ и замолкают. Две минуты проходит тишине, нарушаемая только звуком сгорающей сигареты. Сразу после первой генерал закуривает вторую, ждет. Рация снова взрывается хрипящим голосом. «Они выпустили ракеты!» «Скорость о Мы не можем выйти одной! Какой будет приказ? прием? ЗНД затягивается. Сверх звук... Сколько это в данном случае? 25 километров в минуту? 30 километров? Он берет рацию в руку. «Говорит командующий. Приказ всем частям. Покинуть городскую черту. После моей гибели командование переходит к генералу Лесту -Мату. Донести до сведения всех соединений. Конец связи». Захватив с собой пачку, он выходит на балкон и курит одно за другой, смотря в небо. Ракеты падают на пятой сигарете. Адис Абеба тонет в гребе мощного ядерного взрыва.